Глава 3. В этот раз алтар не мог и не хотел останавливать принца. Врач окинул Каронита беглым взглядом и кивнул. Маркус тоже внимательно посмотрел на доктора. Бывший помощник и друг выглядел плохо, как будто за эти несколько дней постарел лет на 20. Кожа потемнела, пальцы дрожали. глаза Али харадочно блестели. Он неотрывно следил за показателями на мониторах. Что с ней? Валерия лежала в восстановительной капсуле. Все мышцы девушки были напряжены. По полбу катились крупные капли пота. Она резко выгнулась дугой и заорала от боли. Ускоренное обучение, коротко пояснил симониец и задал какие-то команды на мониторе. Это снимет судорогу на пару часов. Маркус не верил своим ушам, не верил и в то, что альтар согласился на это. Какой массив данных? Полный. Так же сухо отозвался врач. Полный массив знаний, основанный на твоём опыте, плюс дополнительные знания по базовой медицине и военному делу. Следующая порция крика заставила Маркуса подбежать к капсуле. Щупальца родовой силы потянулись к девушке, всё его нутро стремилось забрать чужую боль, защитить, не дать случиться самому страшному. Не напрягайся, вмешался алтар. Она закрылась от тебя. Я даже удивлёна, что ты почувствовал. Слишком серьёзный блок. Блок? Особенно землянок. Они стараются защитить свой разум от негативных воздействий и воспоминаний. Я снял с сеи генные и энергетические ограничители. И сразу сработал защитный механизм. Она оборвала связь? Маркус с ужасом посмотрел на альтара. Мысль о том, что девушка сама разорвала связь, пугала и злила одновременно. «Нет». «Поставила блок». «Ты чем слушаешь? Или Рия Валет тебе окончательно мозг высосала?» В последние слова Симониец вложил максимальное количество желчи. «Ты не сможешь на нее воздействовать!» «Я могу остаться?» «Кто же ваше высочество может отсюда выгнать? Это ваш корабль!» Снова повисла пауза. Алтар уткнулся в приборы, пытаясь отслеживать жизненные показатели землянки. Ускоренное обучение это военная технология. Несмотря на скорость и качество усвоения информации, прибегали к ней крайне редко и самые отчаянные. Сам Маркус лишь однажды пережил ускоренное обучение и после этого молился всем звёздам древнего космоса, чтобы больше в этом не было необходимости. Так дав принца ввели лишь знания нескольких языков системы Харинат. "Аль", прохрипел мужчина. "Как ты на это согласился?" "Как я согласился?" Алтар сделал шаг вперёд. Костяной гребень поднялся вверх, разрывая ткань рабочего комбинезона. "Как ты это допустил, Маркус? Как ты допустил насилие над своей семьёй?" «Как ты допустил то, что ей предстоит судить тебя? Как ты допустил то, что единственный наследник, не Ракара, будет сослан по приказу своей жены? Чем ты думал, наследник Великой Империи? Или после всего того, что ты натворил, решил, что я вот так дам тебе сдохнуть?» «О чем ты?» Альтар замолчал, несколько минут пытался взять себя в руки, Грейбинг вернулся в исходное положение и Док снова заговорил. Единственный способ спасти твою задницу дать ей весь массив информации. Она, он ласково посмотрел на капсулу, всё поймёт, во всём разберётся и не даст тебя судить. Маркус. А если нет? После того, что ты с ней сделал, будет в своём праве. Оба замолчали. Оба понимали, Айтар прав. Что с тобой было, Маркус? Это были самые мучительные 48 часов в жизни Семаоница. Разум девушки оказался восприимчив и гибок, мозг легко усваивал информацию. А вот физическое тело к такой нагрузке не было готово. Раза в 10 минут Землянка мучилась от судорог. Приборы фиксировали критические показатели по выбросу гормонов. Превышение болевого порога и угрозу отказа некоторых внутренних органов. К середине сеанса Алтар 100 раз пожалел о том, что согласился на это. Прервать процесс он не мог. Оставалось только наблюдать и пытаться облегчать страдания девушки. Маркус всё это время находился рядом с капсулой. Первое время Каронит пытался забрать часть боли землянки себе, ничего не получалось. Защитный механизм девушки не давал Карониту даже прикоснуться к её сознанию. Постепенно Маркус оставил попытки пробиться через барьер, понял, что это бесполезно. Впервые в жизни Алтар увидел, как друг молится древним звёздам. Девушка открыла глаза среди ночи. Маркус, почувствовав её пробуждение, с трудом сдержал инстинкты и зашёл за ширму. Встречаться с ней было ещё рано. "Док", прохрипела Лера, когда я склонился над капсулой. "Вы грёбаный садист". Алтар не понял ни одного слова из того, что она сказала, но улыбнулся как можно мягче. Я рад, что ты снова с нами. Прости, маленькая, больше больно не будет. Спать. Она сделала глубокий выдох и закрыла глаза. Приборы синхронно пикнули и показали глубокую стадию сна. Расчётное время восстановления организма 8 часов. Маркус подошёл незаметно. Как она проснётся как новенькая, пообещал альтар. пойдём. Нам нужно привести себя в порядок и переговорить. Тем временем на корабле поведение Маркуса выводило Ланту из себя. Коронет перестал её замечать, а это публичное унижение перед офицерским составом Одним махом разрушила все то, что она пыталась построить. А самое мерзкое было то, что все происходящее укладывалось в принятые рамки приличий. Законная жена и любовница, которую возвращают в дом родителей. С того момента, как эта дрянь появилась на корабле, Маркус ни разу не был с ней близок. Старался избегать встреч, прикрываясь делами. Благородная Рия металась по каюте под зорким взглядом лирик. Разговор с матерью не выходил из головы и вселял робкую надежду на то, что ещё не всё потеряно. Как у вас дела, Ланка? Врать матери было бесполезно. Она, конечно, не обладала выдающимися эмпатическими способностями, но ложь дочери чуила за версту. Плохо. Он всё время проводит в медотсеке. С этой. Как ты вообще допустила то, что она попала на корабль? Хороший вопрос. Ланта понимала, что ничего сделать не могла, только уговорить Маркуса, чтобы он взял предназначенную в боевой форме, она уговорила, но план не сработал. А дальше она была бессильна. Звёздных браков было не так много, и как работал механизм привязки, никто точно не знал. Оставалась надежда на то, что постель и отвар удержат Маркуса рядом с любовницей. Они ещё раз просчитались. Но разве это объяснишь матери? Отвар. Каждый вечер я проверяю чашку. Ланта поморщилась. Мне кажется, он перестал работать. Привязка будет работать до тех пор, пока самка рядом. Нужно её убрать. Императрица назначила её своей наследницей. Мы не можем её убить. Это будет приравнено к измене. Глаза матери сверкнули. В этот момент Ланта не поняла, что в них увидела. Ничего хорошего. Риз знала, что от своего сахая валет не отступит, попытается вернуть утраченные позиции любой ценой. Я всё нарушу. Что мне делать? Как следует утешить наследника? Сахая презрительно сморщилась и отключила связь. Глава дома Валет была они не просто недовольна своей старшей дочерью. Она была в бешенстве. Слишком много сил потрачено на то, чтобы подложить ланту в постель к наследному принцу. Сахая, тонкий валет, не скрывала, что на месте старшей дочери предпочла бы видеть младшую, Савоюку. Она была ближе к матери, и Сахае хотелось как можно лучше пристроить кровиночку. Но она была совершенно несовместима с Маркусом. Всего 4%, а это верная гибель. Ни один отвар не поможет справиться с боевой формой любовника. А вот сланта и сложилось более удачно. Конечно, совместимость была не полная, но этого было достаточно, чтобы нивелировать угрозу. Да и старшая дочь её, она была готова рискнуть. Только императрица, как обычно, всё испортила. Сахая мне ни на минуту не поверила, что ритуал в звёздном храме предложил провести император. Жаль, что как-то помешать этому не могла. Теперь придётся прибегать к экстренным мерам. Жестом женщина приказала всем удалиться из кабинета. Активизировала звуконепроницаемый купол и на миниатюрной панели управления задала поиск безопасного канала связи. Ни муж, никто не должен был знать об этом разговоре. Ждать пришлось недолго. Мёрзкая рожа Зейна отобразилась на мониторе. "Чем обязан такому вниманию, благородный Рий?" Зейн не любил работать с домом Валет. Слишком своеобразная, непредсказуемая была сахая. Но эта самка умела быть убедительной. А ещё, как ни крути, сделки с ней приносили неплохой доход. Координаты. Объект находится в медицинском отсеке корабля. Что за объект? Самка с пластичным геномом. По медицинским данным, она подойдёт для размножения 80% раз. в том числе нагом, арахнидом, вариансом. С чего ты взяла, что к мы ему прибытие сам кое-что будет там? Анна находится в лечебном сне, так что шевелись Заин. Круто, Достаевич. На рынок, продашь её кому-нибудь, деньги заберёшь в качестве оплаты. Заин быстро прикинул, где и сколько можно выручить за такой товар. Официально рабства в федерации не было. Но всё же было одно место, где он смог бы пристроить подобное сокровище. Особенно с учётом того, что у перечисленных раз были крупные проблемы с самками и рождаемостью. При всём уважении, Рих, заказ крайне опасен. Нападение на императорский корабль задача непростая. Да. Какой у вас интерес? Не твоё дело, Зейн, рыкнула Сахая. «Я достаточно плачу, чтобы не слышать дурацких вопросов!» Зен кивнул и отключился. Второй пилот молча вёл координаты. Корабельный врач получил чёткие указания о подготовке места для пленницы. Сахая сказала, что самка погружена в восстановительный сон. Вот пусть там и остаётся. Проснётся, когда будет в руках у нового хозяина». Альтар пришел в кабинет спустя час. Симониец был измотан тяжелым дежурством, и ему нужно было время, чтобы привести себя в порядок. Да, Маркус тоже не отказался бы от отдыха. Беспокойство за землянку затопило сознание. Коронит с трудом себя контролировал. Последние силы уходили на контроль, чтобы не допустить боевой трансформации. Когда Лера затихала, Каронит думал о том, как бы сложилась ситуация, будь призвана к оронитам. Тогда всё было бы гораздо проще. Капсула нейтрализовала все болевые ощущения. Процедура была бы неприятной, утомительной, сложной, но не подводило бы хрупкое тело девушки к безмолвной грани. Впрочем, тогда она бы вообще не понадобилась. Когда Лера открыла глаза, Маркус с трудом сдерживался, чтобы не броситься к этой хрупкой женщине. Всё его нутро требовало быть с ней, принять, заслужить прощение, получить шанс быть с ней рядом, хотя бы эти несколько суток до прибытия домой. Остановил строгий взгляд алтаря и осознание того, что ран. Девушка могла просто испугаться и закрыться или, что ещё хуже, подумать что таким образом он, Маркус, пытается избежать суда. Принц отступил, подчинился алтарю, решил взять короткую паузу, всё обдумать и решить, как будет действовать дальше. Придя в каюту, он ещё раз пересмотрел запись с воспоминаниями землянки, думал, что так лучше её узнает. Маркус видел, чувствовал, переживал всё, что испытывала она. Это хрупкая, нежная женщина, женщина, которую он чуть не убил, которую ненавидел. Скупая слеза катилась по щеке. Колки чесались от желания перегрызть себе вены, смыть эту вину горячей пульсирующей кровью. Второй раз предать её хочешь. С кем она останется, когда ты уйдёшь за безмолвную грань? Голос алтаря вернул Маркуса в реальность. Семаниец вошёл в кабинет и без разрешения сел в резное кресло. Сделал это так естественно, как будто не было этих месяцев немого отчуждения и неприязни. Только сейчас Маркус понял, как сильно скучал по другу и как перед ним виноват. А, не нужно. Я всё знаю. Конечно, он знал. Чувствовал Принц посмотрел в синие глаза Семанейца и с облегчением понял, что не злиться. Хотя следовало бы. Будем считать, сказал Алтар, что мы отрепетировали худший сценарий твоей зависимости от самки. С Лерой будет так же? Нет. Лера здорована звёздами, и она другая. Другие ценности, другие цели. Мы ведь лишили её всего. Она сможет простить? Почему-то ответ на этот вопрос был особенно важен для Маркуса. Алтар пожал плечами. Он ближе всех сейчас был к будущей императрице, но прогнозировать боялся или просто не хотел делиться своими выводами с принцем. Сначала нам нужно понять, что с тобой происходило. Очень похоже на какое-то воздействие. Сам того не зная, Алтар озвучил опасения самого Маркуса. Только они звучали Так нелепо, будто принц пытался оправдать собственное самодурство. Корониты устойчивы ко всем видам опиатов, синтетических наркотических веществ, любым ментальным вмешательствам. Воздействовать на них со стороны практически невозможно. Даже брачная связь не влияет на коронитов так, как проклятие пары у нагов или арахнидов. Твои анализы в норме. Я не нашёл в них ничего подозрительного. Но, с учётом того, что со времен твоего прозрения прошло больше суток, все вещества могли вывестись естественным путём. То есть шансов разобраться нет. Шанс всегда есть, нужно только понять, где искать, а времени в обрез. Маркус потёр лицо ладонями и сел за стол. Алтар задумчиво смотрел на растение в кадки, крутил в руке бокал с получим поилом, а потом спросил: Ты что-нибудь принимал? Только отвар для контроля силы. Ты его проверял? Врач кивнул и снова задумался. А у Маркусова в голове пыталась оформиться какая-то мысль. Раз за разом он пытался ухватить её за хвост, сформировать, но ничего не получалось. Следующую секунду тишину кабинета разорвал сигнал тревоги. Разгерметизация. Повреждение медицинского отсека. Холодный ужас завертёлся внутри живота. Сила бесконтрольно вырывалась наружу.